Два. В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоиться и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожа, ну и дела. Век думай. Не придумаешь такого. Хоть стой, хоть падай. Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца, со здешними узбеками. «Ассалам алейкум. Вот мой старший сын» представлял Бигбай сына. Узбеки привечали султан Мурата, пристав с места и прикладывая руку к груди. «Вежевый народ!» — довольно отзывался отец. «Узбек не посмотрит, что ты младше годами. Всегда уважит». Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слон, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было. Особенно запомнился султан Мурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли люди, глазели на слона и всякие баки рассказывали. Что он мышей боится, что дразнить его нельзя, не дай бог сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился султан Мурату рассказ одного старика-узбека. Тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет. Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну. «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!» Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. «Там над самим собой смеешься, сколько тебе влезет!» Султан Мурат покосился на мырзагуль сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха!» — подумал он озорно. «Сразу бы по-другому заговорила красавица» как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать. Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал? Что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает и жаман схватывает. Жаман — оценка плохо. Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Морзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то. А если оно случайно оказалось в ее руках? Глянув еще раз в ту сторону, Султан Мурат пожалел ее. Посинела Морзагуль. Съежилась от холода. Глаза влажно поблескивают, как мокрые камни. Может быть, она плачет, ведь у нее... Отец и брат на фронте, а он о ней так плохо думает. Вот дурак. Действительно, дурак. Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инка Малопай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения.